Глава 19 Наше веселье прервало глушительный грохот. Девятиэтажное здание через дорогу сложилось, словно карточный домик. На том месте, где оно только что стояло, в небо ударила огромная каменная рука. На секунду она застыла, растопырив пальцы, а потом принялась шарить вокруг, безжалостно давя людей, которые не успели отбежать на безопасное расстояние. Из академии вылетел здоровенный голем. У него на закорках сидел Алексей Анатольевич. С явным усилием директор попытался перехватить власть над каменной рукой, но у него ничего не получилось. Ручище замахнулось и шваркнуло по голему. «Если бы Алексей Анатольевич вовремя не отпрыгнул, его бы раздавило в лепешку!» «Контролирующее заклинание внешнего типа, первый ранг, но в силу большого объема камня, которым способен управлять демон, заклинание имеет разрушительное влияние второго-третьего ранга, радиус действия не более сорока метров», — сказал гидропомощник. «Значит, где-то рядом», — пробормотал я прячется под землей». «Что?» Аделина повернулась ко мне. «Ты хочешь атаковать демона? Но нам нельзя. Мы можем сделать только хуже». «Такие ж пендики, как вы, так точно!» — гаркнул Куликов, спустившись по лестнице. За ним следовал Артемьев. Сводный братец прожег меня ненавидящим взглядом и с предвкушением уставился на каменную руку. «Что это с ним?» Он свихнулся. Почему пялится на нее, будто получила чешуенный подарок на день рождения? Куликов демонстративно размял шею и похрустел кулаками. «Сейчас мы покажем, как поступают настоящие демоноборцы!» «Алмаз режет все!» — ухмыльнулся Артемьев и активировал заклинание. «Его руки вытянулись и превратились в алмазные лезвия!» «Отойдите подальше, иначе ненароком порежу ваши тонкие цыплячьи шейки!» Широко раскрыв рты, Артемьев и Куликов воинственно заорали и бросились на каменную руку. «Сваливаем!» — приказал я. Моим приоритетом было вывести друзей из зоны поражения. Когда они окажутся в безопасности, я подумаю, ввязываться мне в бой или нет. Аделина, Женя и Руда отреагировали мгновенно. Мои слова вывели их из ступора, и ребята рванули в противоположную сторону. А вот Диму пришлось встряхнуть. Он завороженно наблюдал за рукой, разин рот. «Ау, есть кто дома!» — проорал я и, схватив его за локоть, потянул прочь. «Шевели булками! Директор справится и без сопливых!» Белка замыкала шествие. Она двигалась боком, чтобы не выпускать из виду каменную руку, и активировала заклинание. Вокруг нее клубился морозный дымок. Несмотря на то, что до появления второранговых демонов я не мог подняться выше третьего ранга, и я продолжал охотиться. Только теперь демонические сферы я поставлял кентавру и белке. Она была умной кошкой по сравнению с обычными животными, однако не понимала, во всяком случае пока что для магического развития ей нужно убивать демонов и поглощать сферы. Поэтому я подкармливал ее. Мы отступили до главного здания МГУ, когда у Алексея Анатольевича все-таки получилось придавить каменную руку к развалинам, оставшимся от многоэтажки. Я врубил зрение до максималки, чтобы рассмотреть подробности. Директор покраснел, его потряхивало от напряжения. Он явно прилагал невероятные усилия, чтобы противостоять демону. Тварь так себе и не показала, прячась где-то под Москвой. В канализации, что ли, засела? За два квартала выли сирены. Вот-вот здесь будут демоноборцы и полиция. Я расслабился. Демон проиграл. Однако зря я забыл про Артемьева и Куликова. Потрепанные. Видимо, в какой-то момент каменная рука им наподдала. Они подскочили к директору. Артемьев взмахнул алмазными лезвиями и рубанул по каменной ручище, а Куликов принялся ее бить воздушным кулаком. Алексей Анатольевич вздрогнул от неожиданности и потерял концентрацию. Каменные пальцы вывернулись под неестественным углом, сжали его и впечатали в асфальт. Бдыщ! Директор потерял сознание, а демон пустился в разнос. Каменная рука направилась к главному зданию МГУ, взрывая землю. Артемьев и Куликов нападали на нее, словно шавки, пытающиеся укусить слона. «Да чтоб восприисподняя отымела! Теперь выбора не было. Придется вмешаться. Иначе количество жертв достигнет заоблачных высот, и в их число войдут мои друзья. Надо продержаться всего минут двадцать. Магия у демона должна когда-нибудь закончиться». Просто буду разрушать каменную руку снова и снова, пока полностью его не вымотаю. А Куликов и Артемьев, какими бы болванами ни были, мне помогут. «Бежим!» — прорал я, подталкивая ребят вперед. Они послушно сорвались с места и лишь через метров сто заметили, что я не присоединился к ним. Дима возмущенно что-то закричал, развернулся и уже было собирался бежать ко мне, как его схватил за руку высокий мужчина в деловом костюме. Около минуты он что-то втолковывал моим друзьям и в итоге увел их к автобусу. Видимо, МГУ организовал массовую эвакуацию людей со своей территории. Отлично, теперь можно сконцентрироваться на демоне. Я врубил все чувства на максимум, но все равно его не обнаружил. Качественная маскировка. Видно слышно только буйствующую каменную ручищу. Ну что ж, приступим. Я подпрыгнул и со всей дури врезался в каменную лапу. Во все стороны фонтаном посыпались осколки. Я наносил удары с огромной силой и бешеной скоростью, но рука также быстро восстанавливалась. Один плюс — она задержалась и больше не продвинулась ни на метр. Полицейские сирены приближались. Надо продержаться всего пять минут, а после сражения я подумаю, как отыскать самого демона». Ведь если его не найти, он восстановит энергию и нападет снова. Я сосредоточился на ударах по каменной руке так сильно, что остальной мир посерел. Как бы отдалился, его звуки затихли, а изображение поблекло. Существовал только я и демон. «Сзади!» — вдруг закричал гидропомощник, и в следующую секунду меня разрубило пополам. Я завороженно наблюдал, как мои ноги падают в пыль, а сверху отвратительной синеватой лентой на них ложатся кишки. Лишь через секунду до меня дошло, что верхняя часть моего тела зависла в воздухе. Демоническая рука поймала меня и крепко сжала, будто выжимая все соки. Затрещали кости, я превратился в кусок мяса. Демон решил, что со мной все кончено, и отшвырнул меня в кусты. «Урод!» Прохрипел я и выплюнул кровавый сгусток. Регенерация отращивала мне новые ноги и залечивала раны. Я с ненавистью ставился на Артемьева. Его алмазные лезвия были в крови. Я недооценил его умственную отсталость. Вместо того, чтобы помочь, он напал из-под «Я уничтожу его!» — прошипел Артемьев. Каменная рука за его спиной продолжила продвигаться к главному зданию МГУ. «Этот демон мой, а заодно я уничтожу тебя!» «Никто не узнает, все решат, что тебя прихлопнул демон!» «Ты же не можешь регенерировать вечно! Что-то может тебя убить!» «Технически вы можете регенерировать вечно, но от боли вас это не спасет», — успокоил гидропомощник. Артемьев замахнулся цели с лезвием мне в шею, но что-то ударило его в спину, и он покатился кубарем. Разъяренная белка встала между нами и с угрозой зарычала. Из ее зубастой пасти вырвался синий огонек, но... Я уже говорил, что с мозгами у Артемьева большая проблема. Он атаковал белку, попытался прнуть ее в живот. Кошка отскочила и зашипела. Синее пламя ударило в Артемьева и заморозило его правое плечо и руку. Он возмущенно замычал и чего то отменил заклинание. Алмазные лезвия исчезли. «Бей ее, бей!» — завопил он и упал на задницу. Ледяная рука разбилась, Артемьев пополз назад, с силой отталкиваясь пятками от взбугренной земли. Куликов колебался, ему явно не улыбалось становиться убийцей. Однако, как послушный песик, он все-таки активировал заклинание, и воздушный кулак полетел мне в лицо. Белка прыгнула на Куликова и атаковала по старинке, грызанула за жопу. Тот взвизгнул и дернулся, из-за чего траектория воздушного потока изменилась. Он крутанулся и врезался в демоническую каменную руку. Та остановилась и развернулась. Картемьев и Куликов попытались ретироваться, но разозлившаяся белка их не пустила. Стоило им шевельнуться, как она злобно рычала и шипела. Кошка не понимала, что они хотят просто убежать. Она понимала только то, что они напали на ее хозяина, и их следует наказать. «Прикажи свалить!» — истерически выкрикнул Артемьев. «Белка, хватит! Отойди!» — приказал я. «Разберусь с ними законными средствами. Пора показать Артемьеву небо в клеточку». Белка гневно била хвостом, но все-таки отступила. Артемьев и Куликов припустили к Академии. Но в этот момент каменная рука вдруг увеличилась и плашмя ударила ладонью. Бам! Она прихлопнула парней, словно мух. От них остались два красных пятна. У меня вырвался нервный смешок. Артемьев сам определил свою судьбу. Если бы у меня были обе ноги, и я не был бы настолько сильно искалечен, то, конечно, бы спас своего братца и его дружка, но... Они сделали все возможное, чтобы бесславно сдохнуть. Я регенерировал и снова набросился на каменную руку. Через несколько минут нас окружил отряд демоноборцев. Общими усилиями мы разрушили руку. Когда она перестала восстанавливаться, к сражению присоединился Мак с заклинанием «Следопыт». Он без проблем развеял демоническую маскировку и без малейших сомнений указал на клумбу неподалеку от Академии. Боевые маги атаковали этот участок земли с такой яростью, будто от этого зависела их жизнь. Образовался кратер, на дне которого скорчился уродливый скелетообразный монстр, покрытый серой кожей. «Балец, ты как?» Передо мной на корточке присел широкоплечий мужчина в черном бронежилете. «Ты здорово справился! Мои ребята так не дерутся, как ты! Чистый лев!» «Нормально!» Я вздохнул и показал на два темно-красных пятна. «Но, мои сокурсники...» «В любой войне есть жертвы!» Мужчина неловко похлопал меня по спине, поднялся и бросил через плечо своим подчиненным. «Отведите пацана в эвакуационный пункт! Пусть запишет его имя, фамилию и добавят в список!» Его родители, наверное, уже посидели от страха. Эй, малоя кошетина твоя, у нее что зубы стальные. Да, кивнул я, она демоническую сферу съела. Ого. Он опасливо отступил на пару шагов и покосился на белку. В эвакуационном пункте меня уже ждала мама. Димина бабушка тоже прибыла и квохтала над любимым внуком. Руда впервые проявила эмоции, она прижалась к Жене и затравленно оглядывалась. Видимо, толпа, шум и хаос вызывали у нее вьетнамские флешбеки. Длина пыталась успокаивать и поддерживать всех разом. Будучи самой старшей в нашей компании, она чувствовала за всех ответственность. Однако время от времени она с легкой завистью посматривала на Димину бабушку и мою маму. Ей, очевидно, хотелось, чтобы за ее спиной тоже был взрослый, готовый пожалеть и погладить по головке. «Живой!» — мама подбежала ко мне и крепко обняла. За ее плечом я видел, как ребята радостно обернулись, но через секунду почти одновременно нахмурились. «Ты опять это провернул!» — обвинила Аделина. «Всего лишь пытался выиграть для вас фору. Я невинно похлопала ресницами». «Ты вечно нас бросаешь!» — возмутился Дима, но тут же просиял и радостно воскликнул. «Но ты круто надрал ему задницу, высший класс!» «Подбирайте выражение, молодой человек!» — Димина бабушка отвесила ему под затыльник. «Иначе вымою язык с мылом!» К комнате, в которой мы находились, вел длинный коридор. На одной его стороне пестрели ярко-синие двери с другой хлопали створками открытые окна. Когда-то это здание было детской больницей. Его закрыли на реставрацию, но она растянулась на несколько лет, и в итоге больницу забросили. Так и стояло, ожидая то ли ремонта, то ли сноса. В целом здание в четыре этажа было крепким, поэтому из него сразу же сделали эвакуационный пункт, чтобы не устраивать толкучку в работающих больницах. Краем сознания я отметил, что дверь в конце коридора отворилась и захлопнулась. Застучали каблуки, но к ним добавлялся лишний стук, будто шла трехногая лошадь. — Золотце ты не ранен? — прозвучал мягкий женский голос. К нам подошла блондинка с пронзительными серыми глазами. Если бы не изможденность, ей можно было бы дать лет двадцать пять, двадцать восемь максимум. Однако она была болезненно худой, а кожа имела нездоровый желтоватый оттенок. Женщина опиралась на красивую трость с витьеватым резным узором. Валерия Демьянова. Она смотрела прямо на Женю, не обращая внимания на остальных. — Женечка, тебя проверяли врачи? — Все в порядке, — пробурчал Женя, и его скулы порозовели. — Я взрослый, мам. «Конечно, конечно!» — хмыкнула Демьянова и ощупала сына. «Не представляешь, как я перепугалась!» «Ладно, пойдем!» Я заполнила все бумаги. Впервые за последние пять минут она посмотрела на мою маму и небрежно добавила. «Спасибо, что присмотрели за моим сыном!» Она взяла его за руку и увлекла к выходу. Женя оглянулся и бросил на нас извиняющийся взгляд. Моя мама иронично хмыкнула и закатила глаза, мол, чего с взять, леди из высшего общества. Мы пробыли в эвакуационном центре еще минут пятнадцать и тоже направились по домам. Но на крыльце нам пришлось задержаться, там образовалась пробка. Сперва я решил, что на ступеньках столпились люди, беспокоящиеся о своих родных и пытающиеся узнать их судьбу. Однако спустя мгновение вспыхнула камера, и я услышал вопрос. «Вы считаете, что на вашего сына снова напали индийские наемные убийцы? Дело второй жены живо?» «Без комментариев», — сухо сказала Демьянова. Она тщетно пыталась пробиться через столпотворение. Наконец ей это все надоело, и она подала кому-то знак, скинула руку и покрутила кистью. Словно из воздуха перед ней нарисовался здоровенный амбал со зверской рожей. С невозмутимой физиономией он взял журналиста, стоящего перед Демьяновой за плечи, поднял и переставил вправо, будто тот был тумбочкой. Журналист захлебнулся от возмущения, но не рискнул выразить его словами. Все газетчики резко замолчали и уставились на вышитый значок на пиджаке амбала. «Личная гвардия императора». Толпа расступилась, и демья на Женей спокойно прошли до машины. Под шумок мы незамеченными проскользнули мимо, и хорошо, потому что в следующую секунду кто-то из журналистов вздохнул. — Ну, мальчишку от лупасившего демона я точно не упущу. Дмитрич с меня три шкуры спустит, если не принесу материала. Вернувшись домой, я проверил смартфон. Клочко регулярно присылал мне подробные доклады о положении дел в Индии и Африке. Он продолжал набирать магов в ряды прокаженных. И если сначала отбор был весьма условным, то сейчас Клочко уже выбирал более-менее талантливых магов с полезными заклинаниями. В Африке прокаженные укрепили позиции. Однако, по словам Клочко, там происходило нечто странное. Кто-то, и он подозревал предателя в наших рядах, Словно забавляясь, устраивал различные диверсии, от безобидных до весьма неприятных и опасных. Но все происшествия выглядели случайными и совершенно не связанными между собой. Все чаще в сообщениях клочко проскальзывали фразы вроде «психическая нестабильность» или «не ради предательства как такового, но ради процесса». Я склонен был с ним согласиться. В Индийских Эмиратах же все шло гладко, и мир, получивший сокрушительный удар, окончательно раскис. К тому же маг-менталист постоянно подтачивал его разум и направлял его мысли в нужную нам сторону. А яна буквально не отходила от мира, он во всем полагался на нее, считая, что вокруг враги, шпионы и перебежчики. Он же начал делать все, чтобы индийский народ принял Женю как будущего наследника страны. Это будет долгий путь, но первые шаги уже сделаны. «Шерстяная жопа! Держи вкусняху за внука!» Дед вытащил белке мозговую говяжью кость. «Я всем рассказал, как героически кошка меня защищала, и теперь все с ней умилительно сюсюкались». Дед почесал белку за ухом. «Умная кошатина, умная!» Я хмыкнул и налил себе чаю. Сейчас как наверну сладких пирожков со сладким чаем. Правда, время уже почти одиннадцать ночи, но я диету не держу. Мое настроение резко ухнуло вниз, когда в кухне зашла мама. Она была бледная, как полотно. «Белку хотят усыпить», — пробормотала она.